управился со своими людьми на север, спасаясь от гнева чаки зулу, Перешел в лимпопо и очутился в царстве людей с длинными щитами. По другую сторону долины тоже простирались холмы, посреди них было глубокое ущелье, по нему шла дорога. Это и был чертов прогал дьявольский. Через 10 минут машина въехала туда. Миновало новое здание начальной школы и оказалось на Бота-авеню, главной улице городка. "Куда теперь?" спросил Вильгин. «Умирая, старый Марайс, наверное, оставил завещание." просто делился мыслями. "А чтобы оно вступило в силу, нужен нотариус. Давайте выясним, есть ли нотариус в Devil's Club и где найти его в субботу утром?" Вильян свернул на площадку перед гаражом фирмы Кирстенс и указал на закусочную через дорогу. Вы зайдите туда, выпейте кофе, дай мне чашечку закажите, а я пока заправлюсь и все узнаю. Через пять минут Вильян присоединился к Престону. Есть тут один нотариус, сказал он, потягивая кофе. Он англичанин. Фамилия его Бенсон. А контора на другой стороне улицы, через два дома и гаража. И сейчас он, скорее всего, там. Пойдемте. Мистер Бенсон оказался на месте. Вильгин сверкнул перед секретаршей своим залятым в пластик удостоверением, и это немедленно возомило действие. Она что-то сказала по африкаанс, интерком, и тут же провела Вильгина и преставила в кабинет к мистеру Бенсону приветливому умудренный толстяку в палевом костюме, он поздоровался на африкаанс. Дэвин ответил на английском с сильным акцентом. Это мистер Престон. Приехал из Лондона, что в Англии. Он желает задать вам несколько вопросов. Мистер Бенсон усадил гостей, а сам вернулся в кресло у стола. Пожалуйста, он взмахнул руками. Я сделаю все, что смогу. "А узнать, сколько вам лет?" спросил Престон. Дэнсон уставился на него в изумлением. "Неужели вы приехали из Лондона, чтобы спросить меня об этом? Вообще-то мне 53. Значит, в 46-м вам было 12. Да. Скажите, пожалуйста, кто был тогда нотариусом в Дьявольском С радостью отвечу. Мой отец, Седрик Дэнсон. Жив ли он? Жив. Ему уже за восемьдесят. Он передал мне дела пятнадцать лет назад. Но еще довольно бодр. Нельзя ли побеседовать с ним? Вместо ответа Дэнсон потянулся к телефону и набрал номер. Ответил, видимо, его отец. Сын объяснил, что к нему пожаловали два посетителя, причем один из Лондона, и хочет побеседовать с ним отцом. Положив трубку, бенсон младший сказал: Он живет в милях в шести отсюда сей ещё водит машину, к ужасу остальных на дороге. А сказал, приедет прямо сюда. А пока позвольте заглянуть в ваши книги за 1946 год. Посмотреть не занимался ли ваш отец завещанием некоего Лоренса Марейса, умершего в том январе. Попросил Престон Можно, ответил Бенсон младший. Этот мистер Маруй смог, конечно, воспользоваться услугами нотариуса из Петербурга, но местные жители в те времена старались улаживать свои дела здесь, в Дойвилс-клубе. Ящик с книгами за 1946 год я сейчас разыщу. Одну минутку. Он ушел. Секретарша принесла кофе. Через десять минут за дверью послышались сильные голоса. И в кабинет вошли оба Бенсона. Младший нес покрытую пылью картонную коробку. У старика были пушистые светлые волосы и пронзительный, соколиный взгляд. Как только сын представил отца гостям, престон объяснил цель своего визита. Не сказав ни слова, старший Бенсон уселся за стол, и сыну пришлось перенести другое кресло. Старик нацепил на переносицу пенсне и взглянул поверх него на посетителей и сказал: Я помню Лоренца Марайса. Да, его завещанием занимались в моей конторе. Я сам его оформил. Сын передал ему свёрнутый в трубочку и перевязанный розовой ленточкой документ, выцветший из и запылённый.